Рик постучал, как и обещал, через 2 часа с небольшим. В взлохматив волосы я сняла плащ, сняла сапоги, и на носочках прошла к двери. Кто? Рик. И что ты мне поспать не даёшь? ворчливо проговорила я, возвращаясь к комку наму одеялу и подушке. Все в позу лотоса я уставилась на него сонными глазами. Ну. Рик медленно прошёл и сел на край стола перед кроватью. Я лениво окинула его бёдра, длинные ноги, начищенные сапоги, оценила. Красавец, частюля, но хамони, хотя янтар вызывал больше доверия. Тут же вспомнила я и недовольно нахмурилась, что позволила таким мыслям просочиться в сознание. Я устрою тебе новую личность, произнёс Риг. Я притворно удивлённо вскинула брови и сонно поморгала. А ты можешь? Дай-ка на тебя взглянуть. Я недавно видел чип с похожей биометрией. Если его ещё не продали. Встал он и взял меня под локоть, чтобы поднять на ноги. Интересно, где это ты видел? Наивно позволяя осмотреть себя со всех сторон, спросила я. Такое вообще возможно? Тот только загадочно улыбнулся уголком рта и сглотнул. Мне надо связаться кое с кем, потом расскажу детали. И сколько я буду должна тебе за новую историю? Снова присела я. Мне не нужны кредиты, внимательно разглядывая меня и задерживаясь на губах, ответил он. От тебя я жду совсем другой услуги. Беззлобная улыбка растянула мои губы. Мне правда стало смешно от его наивных ожиданий. Я не продаюсь, ты это знаешь. Он вздохнул с притворным сожалением, а потом посерьёзнел и произнёс: Я был бы разочарован. Я рассмеялась. Сейчас он казался милым Может, я бы и позволила себе роман с ним. И всё же он опасен. Он был бы сильным союзником, если бы я могла ему доверять. Но он Хамони, этим всё сказано. Я дам тебе новую личность, а за это ты поможешь нам в альянсе. Именно это я и предполагала. Услуга разовая. Сразу поставила условия я. Он хитро прищурился и отошёл. Я даю возможность тебе А ты даёшь шанс мне, пристально разглядывая меня, выдохнул он. Его кодык дрогнул, сглотнул от желания. То, что желаемая женщина нуждается в такой деликатной услуге, не повод рассчитывать на её снисхождение, недовольно ответила я. И потом, я свободный человек и буду служить только собственным интересам. Твои планы не входят в них. А если мы будем сотрудничать на добровольной основе, как равные, не желал уступать Рик. "Серьёзно?" с усмешкой спросила я. Я чувствовала, что уже победила, но решила ещё немного надавить. "И добровольная основа предполагает слово чести?" скептично покрутила пальцем свой локон я. "Всего лишь шанс. Я никогда не обещаю того, что не смогу гарантировать." "Я рискну," страстно ответил он. Руки так и чесались выцарапать ему глаза. Казалось, они уже прожгли во мне дыру. Но он был слишком сильным. Да и мне нужно проявить терпение, ведь сейчас я нуждалась в его услуге. Задержав дыхание, я опустила глаза и сильно впилась одной рукой в своё бедро. Это остудило. Я не заключаю договоры с мутными условиями. Ты даёшь мне новую личность, я оплачиваю это разовой услугой в альянсе или готова обговорить сумму. И никаких шансов, сдвинул брови он. Всё может быть. Не определённо дёрнула плечами я и лукаво улыбнулась. Ужочень он симпатичный. Этого хватило, чтобы Рик согласился, и я вернулась на согнар.